Глава первая. Закон долга. Часть 2 Вот он, тот козел, который завалил странника и троих охотников. упокоив их зона. Точно, он самый. Дрыхнет, сука, и никуда себе не дует. Стреляет, чего ждешь? Да пули на него жалко. Слова прозвучали прямо над моей головой, а потом в ней взорвался сноб кровавых искр. Меня крутануло по полу, словно тряпку. Глаза не успели открыться, но одна моя рука, словно существо, живущее отдельно от меня, уже шарила по полу в поисках автомата, а другая выдернула из-за пазухи пистолет странника. Хоронись, Моздырь, у него ствол! Жаль, что я не успел открыть глаза, да и трудно это было сделать с просунья, особенно после удара в лицо чем-то тяжелым, скорее всего армейским ботинком. Я выстрелил на звук, но в следующее мгновение меня сильно долбануло по руке. Как раз в эту секунду я наконец разлепил глаза, и в них плотно запечатлелась картинка. Крупный мужик в спортивном костюме и зеленой армейской бандане с кровавой бороздой на щеке от моей пули, целящийся в меня из двустволки и занесенной над моей головой подошва кирзового сапога. Потом картинка схлопнулась одновременно со вторым ударом ногой в лицо. «Мочи, козла!» На меня обрушилось еще несколько ощутимых ударов. Один из них опять пришелся в лицо, и перед глазами у меня заплясали красные круги. Наверное, меня били бы дольше, но со стороны дверного проема, давно лишенного двери, прозвучал решительный голос. «Отставить мочить козла!» С Какого хрена, майор? Он же... Я сказал отставить. По закону долго. Точка. Больше меня не били. Две пары ног отошли в сторону, и ко мне приблизилась третья. Послушался звук отвинчиваемой крышки армейской фляги. Мне на лицо пролилась струйка жидкости. Я фыркнул и закашлялся. Вода попала в гортань. Кашель отозвался болью в ребрах, но я точно знал, что ничего не сломано. Только синяки останутся, те двое не умели бить лежачего по-настоящему, с напряженной стопой и зафиксированным коленом. И снова я удивился глубине своих познаний, о которых до этого не подозревал. Определенно у меня была прошлая жизнь, о которой я ничего не помнил. Теперь, помимо выполнения воли умирающего странника, у меня появилась вторая задача. Выяснить, кто я и кем был до того, как все забыл. Кто ты? Это я бы и сам хотел узнать, но говорить было пока трудно. Я знал, как произносятся слова, но думаю, я давно их не говорил. Поэтому я просто разлепил склеенные кровью глаза и помотал головой. Не помнишь? Нет. Выдавил я из себя. Надо было учиться говорить заново. «Как тебя зовут, помнишь?» «Возможно, это мое имя назвал Странник, когда я превратил его убийц в живые трупы». «Снайпер», — ответил я. «Не знаю такого», — качнул головой мой собеседник и задумался. Был он широк в плечах, мясист, горбонос и основателен с виду. На погонах его черно-малинового комбинезона красовались большие звезды, Вышитый вручную красной ниткой. Автоматно-гранатометный комплекс «Гроза» с подствольником и ночным прицелом в его руке казался несерьезным и бесполезным нагромождением металла. Сжатый кулак другой руки производил гораздо более сильное впечатление. «Это «Гроза?»» – спросил я. «Что?» – не понял тот, кого назвали майором. «Это «Гроза?» – повторил я, указывая на оружие. «Она самая!» – сказал майор, потом вдруг присел на корточки и, оттянув вверх мое левое веко, гляделся в мой глаз, словно собирался его выклевать. «Ясно!» – сказал он через пару секунд, принимая прежнее положение и поворачиваясь к двум своим подопечным. «Это точно он завалил троих из макара?» «Всех точно в лоб!» – мрачно кивнул тот, что был в бандане как по линейку дырку отмерил, а потом им ножом бошки состриг, будто грибы по осени. Так что мы в своем праве. На территории долга есть только закон долга, веско сказал майор. А ваши права стоят примерно столько. Он плюнул в угол. Двое молчали. Поскольку на голове одного из них имелась темно-зеленая повязка, я про себя окрестил его банданой удивившись тому, что я знал такое мудреное слово. Удивившись вторично, я назвал «Адидасом второго» в темно-синем спортивном костюме с тремя полосками на штанинах. «Этим бошки сострик, кинул майор на нож странника, уже болтающийся у пояса «Адидаса». «Этим», — проворчал тот. «Похоже, отвоевались вы, пацаны». Пацаны растерянно переглянулись, потом оба уставились на грозу майора. Пока что безвольно болтающийся у него в руке стволом вниз. «Я не о том», — угрюмо хмыкнул майор. «Долго вы по барабану, пока на нашей территории беспредельничать не начнете. Но, похоже, ОСНГ решили задействовать зону в интересах своих государств. Слухи об этом давно ходят, а это...» — он кивнул на меня. Первая ласточка. «По возможности, поясни, майор», – буркнул Адидас. «Нифига не понятно». «Комендант тебя пояснит», – хмыкнул майор. «За нарушение 12 статьи закона в курсе, что бывает?» Адидас побледнел. «У того, что в бандане затряслись губы, сейчас они оба были похожи на нашкодивших детей, которых суровый папа собирался отправить в угол». Да только угол тот для великовозрастных шеунов был, похоже, страшнее смерти. Слушай, командир, может, договоримся? С надеждой спросил Адидас. Может, и договоримся, великодушно хмыкнул майор. Сейчас идете со мной в комендатуру и записывайтесь в долг. Хорош бандюковать по зоне, согласны? Бандиты наперебой закивали. Вот и ладушки, сказал майор. С солдатами долго я обязан делиться информацией, которую они должны знать, в том числе и с новобранцами. Так вот, объединенные силы независимых государств давно планировали превратить зону в зону для особо опасных преступников. Справиться с зоной вояки не могут уже черти знает сколько. Так почему бы не использовать ее как зону с маленькой буквы? Преступникам дается шанс все начать с чистого листа. Им избирательно стирают память и сбрасывают в зону, чем и объясняется 12-я статья закона. А задача долга – приставить их к делу. «Артефакты для вашей группировки собирать?» – поинтересовался Адидас. «Разговорщики, солдат!» – рявкнул майор. «Если понадобится завтра после присяги, ты как раз и пойдешь собирать артефакты. Из задницы в жарку сядешь, если я прикажу». А теперь разрядить оружие и вернуть снайперу. Есть оружие снайпера разрядить, подал голос Адидас. Он, похоже, среди двоих бывших бандитов был самый смелый. Его напарник предпочитал помалкивать. И свое тоже, сказал майор, приподнимая ствол грозы на уровень груди Адидаса. Патроны сдашь мне. Нет вопросов к командиру. Адидас поспешил засвидетельствовать лояльность новому руководству. И через пару минут боезапас майора пополнился семью магазинами для АКС, десятком патронов для стволки и двумя пистолетными обоймами. Проводив взглядом нож с кислой миной, возвращаемой мне Адидасом, майор сказал «Хороший нож. Легендарный. Из большого артефакта бритва откован». Бритва такой величины в зоне встречалась лишь однажды, а сковать две бритвы вместе еще никому не удавалось. Продаж... 500 рублей прямо сейчас даю!» Я сделал вид, что эти слова ко мне не относятся. Я был занят, плевал на кусок тряпки, найденный в кармане куртки и оттирал лицо от своей и чужой крови. «Ладно», — сказал майор, — «как хочешь, дело твое. Береги нож, а то сопрут ненароком. Или грохнут, в зоне за убивают. Короче, базар окончен. Давайте вперед, на выход». Похоже, майор не особо доверял новообращенным бойцам долга. Поэтому я вместе с бывшими бандитами вынужден был шагать впереди, не сомневаясь, что гроза в руках офицера долга в любой момент готова влепить мне порцию свинца между лопаток. Наверняка то же ощущение преследовало и бывших бандитов. Адидас обернулся и попытался восстановить статус КВО. «Слушай, майор». Но не делай это, не ходят по зоне с разряженными стволами. Вдруг нечисть какая покажется. «И «Еще как ходят», – заверил майор. «Вот вы сейчас, например, идете, и ничего. А нечуть появится. Падайте на землю, ее я беру на себя. Ты молчи лучше, а то сглазишь». Мы отошли от деревни меньше, чем на полкилометра. Впереди еще примерно настолько же простиралось поле, заросшее высокой травой. За полем снова начинался лес. Неяркое солнце приятно грело макушку. Благодать, да и только. И не скажешь, что в этих местах водятся ходячие мертвецы. Майор иногда покрикивал «Левее! Правее!», ведя нас по одному ему ведомому пути. Никакой дороги. Даже тропинки под ногами решительно не угадывалось. Писец какой-то!» – проворчал Адидас. «Ведет, как бычков на бойню». «Так оно и есть», — отозвался его товарищ. «Я слыхал, что из рейдов долго от силы половина личного состава возвращается. Они же одни против всех. Поэтому им постоянно свежие силы требуются. А чуть что не так по закону долго, к стенке ставят без суда и следствия». «Разговорчики в строю!» — весело рыкнул майор. «Слышь, дядя!» — обернулся к нему Адидас, играя желваками. «Мы пока что...» И вдруг взвиснул истошно. «Сзади!» Майор ухмыльнулся. «Ты меня на испуг не бери, Солобон. Таких, как ты, чтобы меня напугать, дивизию нужно!» Проговаривая это, майор на всякий случай шагнул в сторону, чтобы видеть одновременно и нас, и то, что, возможно, приближалось сзади. Однако сделал он это недостаточно быстро. Сзади на него катился огромный студенистый шар сквозь который просвечивала лента примятой им травы. Я ясно видел, что трава не просто была придавлена к земле весом шара. Травеньки корчились, словно живые, и медленно растворялись, превращаясь в полужидкую, грязно-зеленую массу. Рефлексы сработали раньше, чем я успел осознать опасность. Мои ноги толкнули тело вправо, и в полете я успел увидеть, как майор долбанул по шару из гранатомета а потом прошел его очередью крест-накрест. Однако это не остановило движение его желеобразного противника. Шар накатился на человека и подмял его под себя. Последнее, что я увидел, было проваливающееся в студен ухмыляющееся лицо майора с кольцом от ручной гранаты в зубах. Я прыгнул снова, уходя в кувырок. Гранаты в руке и в подсумке майора рванули почти одновременно. Взрывной волной Меня еще Тима толкнула в спину. Прокатившись по инерции пару метров, на манер только что увиденного студенистого шара, я вскочил на ноги и выдернул из чехла нож. Автомат я бросил еще при первом прыжке. Бесполезный груз без патронов, особенно, если придется убегать со всех ног. Убегать не пришлось, все было кончено. Я вложил нож в ножны и вернулся. Не для того, чтобы посмотреть на что осталось от Долговца, и глыбы студня. Мне нужно было подобрать автомат и пошарить по карманам майора, если, конечно, после взрыва остались карманы. Карманы остались, и в них уже копался Адидас. При моем приближении он нехорошо ощерился и передернул затвор автомата. Видимо, он уже нашел, чем накормить свое оружие. «Вали отсюда, придурок!» – процедил он. Это мой хабар. С этим трудно было не согласиться. Я слишком далеко отпрыгнул вместо того, чтобы спрятаться от разлетающихся осколков за телом одного из спутников. Как это сделал Адидас? Сейчас второй бандит валялся в траве с широко открытыми от удивления глазами, а по его зеленой бандане расползалось черное пятно. Я знал, что Адидас прав, но мне стало интересно. Взрывы разорвали студенистый шар на несколько частей, и сейчас каждый из них, пульсируя и сокращаясь, ползла по траве. Жуткое зрелище, хотя и завораживающее. Так же, как и то ли измолчали осколками, то ли наполовину переваренный труп майора, от него осталось немного голова и кусок туловища. На его чудом сохранившемся лице застыла улыбка, а изо рта все еще торчало кольцо от гранаты, застрявшее в раскрошившихся зубах. «Чего уставился?» – проворчал Дидас. «Сказано тебе, вали пока цел». «Что это было?» – спросил я. «Перекати поле. То ли аномалия, то ли мутант. Не разберешь. Некоторые думают, что это по новой мутирующая псевдоплоть, трахнувшийся с изоморфом. Вроде как помесь – более совершенный вариант и того, и другого». Появилось у болота два выброса назад. Зона плодит уродов взамен сдохших. И каждый раз все более жутких и живучих. Не каждое поле удается разнести в гранат. Разве только самому в него залезть, да подорваться, как наш майор. Упокой его зона. Эволюция, сказал я. Чего? Опешил Адидас. Это кто? Я не знал, что ответить. Слово пришло в голову саму. И что оно значит, я тоже не знал. Но был уверен, что попал в точку. В общем, да, дебил. Адидас поднялся с колен и вытер руки о штаны. Я отметил, что на его штанах остались зеленовато-розовые разводы. Я тебе раз сказал, чтобы ты валил. Ты не внял. Ты захотел получить информацию. И получил ее. Так что не обессудь. В зоне все имеет свою цену. «Гони мне свой нож за время, которое я потратил на тебя и топай отсюда, пока я тебя не пристрелил». «Ты не сможешь», — покачал я головой. «Что? Не смогу? Нож, говорю, гони!» «Ты не сможешь пристрелить», — сказал я, глазами показывая на его руки сжимающий автомат. Видимо, у перекати поля был гуманный желудочный сок. Поэтому майор до сих пор продолжал улыбаться, хотя его лицо уже понемногу стекало по костям черепа вниз. Как и пальцы Адидаса, которыми он уже никак не мог нажать на спусковой крючок. «Эволюция», — повторил я. «Это, наверное, чтобы другие мутанты или люди не чувствовали боли вот этим. Я положил пальцы на лоб. Слова мне еще плохо давались, и не все я мог ими объяснить» и не убегали, когда их едят», — добавил я. Но Адидас меня понял и без этого. Он с ужасом смотрел на свои руки и на то, как стекает с фаланг пальцев его растворенная плоть. Зря он, конечно, полез голыми руками в карманы майора. Откуда-то я знал, что жадность до добра не доводит. Адидас завыл, тонко и протяжно. Это могло привлечь новых мутантов, Или людей. Неизвестно еще, что хуже. Поэтому мне ничего не оставалось, как вытащить нож и полоснуть им по горлу Дидаса. Ему же лучше. Все равно ведь, наверное, жить без рук очень неудобно. Автомат Адидаса магазины ККС, пистолет, патроны к нему, а также непереваренные перекатиполем консервы я аккуратно обтер карманом, оторванным от куртки банданы. По клочкам материи, оставшимся от камуфляжа майора, было видно, когда шар был жив, его интересовала только органика. Впрочем, она его интересовала и после смерти. Один из полупрозрачных кусков наполз на шею Адидаса и принялся, словно губка, впитывать кровь. К нему шустро стали подтягиваться остальные. Вот один из них подполз поближе и с неприятным к ним воссоединился с торпезничающим собратом. Следом еще один, и еще. Я вдруг понял, что через несколько минут мне придется иметь дело с новым перекотиполем, а гранат-то у меня не было. Поэтому, наскоро подобрав, что еще можно было подобрать, я поспешил убраться из этого беспокойного места. Последнее, что я увидел, оглянувшись, это был солидный кусок студня, наползающий, На ноги ожившего банданы, который, смотря прямо перед собой черно-кровавыми глазами, дергался, снова и снова пытаясь встать, чтобы дотянуться до искореженной взрывом грозы майора.